Дополнительную опасность, поскольку риф мог причинить днищу корабля еще большие повреждения, но, с другой стороны, оно предоставляло еще один шанс сняться со скалы. Не раздумывая мор по переговорной трубе разбудил командира, отдыхавшего в своей каюте, и попросил его подняться на мостик. К этому времени ветер и волны развернули Атлантик почти на 90 градусов, подставив корму под ветер. Отдав кормовой якорь, удалось зафиксировать корабль в этом положении, то есть кормой под ветер. Одновременно дали машиной ход вперед. Корма, удерживаемая якорем, опустилась, все выше поднимая носовую часть корабля. Со страшным скрежетом трения гранита о сталь корабль пытался разворачиваться снова вокруг оси рифа, но удерживаемый кормовым якорем поднимался, наползая всей массой на риф. И, наконец, Громоподобный треск и внезапный крен показали, что «Атлантис» соскользнул с рифа. К этому времени все были настолько измучены, что освобождение «Атлантиса» не вызвало каких-либо шумных проявлений радости. Кроме того, все отлично понимали, что корабль получил серьезные повреждения, и еще неизвестно, как все пойдет дальше. Действительно, с пробойной в днище, кидаемой во все стороны штормовыми волнами, находясь в канале, ширина которого была всего лишь чуть больше длины его корпуса, «Атлантис» мог в любую минуту снова сесть на риф. Кормовой якорь сорвало, носовые якоря были выбраны. Видимость упала почти до нуля. Находившегося поблизости берега практически не было видно. На носу и корме стояли лотовые, постоянно производя замеры глубин и докладывая об этом на мостик. Десять саженей, восемь саженей, шесть саженей. Мор стоял на машинном телеграфе, слушая приказы командира. Менее чем за 4 часа после того, как корабль удалось снять с рифа, Мор передал машину более двухсот приказов. Наконец... Счастливо избежав всех опасностей, Атландис вошел в лагуну и стал на якорь. Шум цепи отданного якоря несколько привел лейтенанта Мора в себя. Он прислонился к переборке и прошептал благодарственную молитву. Теперь необходимо было подумать о том, как в этой забытой богом глуши отремонтировать пробоину в днище корабля. Недаром граф-первооткрыватель назвал архипелаг островами отчаяния. Отчаяние стало охватывать и весь экипаж Атлантиса. У всех было предчувствие какой-то трагедии, и, как всегда, предчувствие моряков оказалось правильным. Трагически погиб молодой машинист, старший матрос Герман, работавший на дымовой трубе и сорвавшийся с люльки из-за лопнувшего конца. Матроса хоронили на берегу всем экипажем. Видимо, это была самая южная немецкая воинская могила во Второй мировой войне. Все это было очень прискорбно, но война продолжалась, заставляя решать проблемы, которые грозно стали перед экипажем «Атлантиса». Когда корабль удалось, наконец, провести во внутреннюю лагуну острова, моряки испытали чувство невероятного облегчения. «Атлантис» замаскировали на фоне прибрежных скал. На вершины сопок были выставлены сигнальщики и артиллерийские наблюдатели. Все сектора, откуда мог бы неожиданно появиться противник, были тщательно рассчитаны и пристрелены.